Глава 25. Конечно, когда я рассказываю всем историю о произошедшем, мне верят не сразу. Для пущей убедительности я отвожу отца и его воинов на поляну, где в первый раз взяла живую воду и встретила колдуна показываю глубокую низину, в которой раньше было озеро, покрытое льдом, отвожу их к лесному дому, чтобы забрать ягодку. Дом, в котором всегда было тепло и горела печь, теперь без поддерживающей его магии кажется неестественно темным и заброшенным. Хотя в горнице по-прежнему витает запах пирогов с яблоком и с капустой, что ей спекла с утра. Груши закончились, и Колдун с Ильей были этим расстроены. Это воспоминание вызывает у меня улыбку, которая сразу вянет от мысли, что они один и тот же человек. А настоящий Илья мертв давным-давно. И мне теперь нужно как-то рассказать об этом Олегу и его отцу. Мужчина осматривают дом, убеждаясь, что еще недавно здесь кто-то жил, но им тяжело полностью принять на веру мои слова о том, что они видели трех зимних братьев. Аиса и Владимир оказались ноябрем и октябрем. Отец рассказывает мне, что князья и строго не соврали. Владимир действительно подслушал разговор сестер о том, что они подложили мне золотое кольцо, и все рассказал князю. Отец в сердцах просит прощения, держа мои ладони в своих. Сожалеет, что не заметил наши сестрами разногласия раньше, но успокаивает его тем, что живая в зимнем лесу мне было хорошо. А февраль обо мне заботился. Не решаюсь рассказать отцу правду, что лисы ноябрьские едва не убили меня в самом начале. Просто вру, что они не давали мне покидать границ леса. Под конец нашего разговора солнце закатывается за горизонт, погружая лес в сгущающиеся сумерки. Отец принимает решение переночевать в лесном доме, так как колдун его покинул. Мы растапливаем печь, Дружинники разбивают палатки поблизости. Кто-то остается внутри, чтобы поесть или поспать в тепле. С трудом я рассказываю всю историю Ярославу и Олегу. Мне жаль видеть больные их лицах от мысли, что их настоящий сын и брат умер много лет назад. Но они сдерживают слезы, только опущенные уголки губ и тени в глазах выдают их скорбь а ведь мне время на мечу что вернулся он другим вздыхает отец Ильи, вертит в руках кружку с горячим сбитнем который я для них разогрела, но так и не делает ни единого глотка у меня тоже было это странное ощущение да и глаза его до похода в лес были светлее, а потом стали как вода в темной реке соглашается олег Чувствовал я, что что-то не то, но решил не обращать внимания. предполагая, что нельзя вернуться после ночи в лесу прежним. Мы просто были рады, что Илья оказался жив. Правду говоришь. И я так думал. Но сколько ни спрашивал, Илья отвечал, что не помнит. Повторял, что в зимний лес не ходил и колдуна со снегом никакого не видал. Мы с отцом молча слушаем их. Дарий кладёт широкую ладонь на плечо своего старого друга, поддерживает как может. "Думаешь, Ярон помнит. Теперь он вновь февраль. Думаешь, он узнает нас при встрече?" Со слабой надеждой спрашивает Олег. все таки он братом не был столько лет, и... даже не знаю. Помнит", заверяю я его. "Он сам мне сказал, что помнит все и всех". Они феврале илья одновременно. Но вернется ли он? Встретим ли мы его еще раз? Я не знаю. С трудом выговариваю последние слова, пытаюсь подготовить не только их, но и себя. Илья один из двенадцати месяцев. Продолжительность наших жизней будто минуты, если не секунды, по сравнению с тем, что он прожил. Может, еще пару часов назад его обворовали эмоции. И знакомые нам человеческие чувства. Но кто знает, что с ним происходит сейчас? Может, он уже начал нас забывать. Нехотя, но отдаю мартовский оберег Илье, его брату, а потом в первый и последний раз поднимаюсь на второй этаж и захожу в комнату, которая принадлежала февралю. В ней ярче всего ощущаются нотки яблок с примесью древесного аромата. В комнате знакомый беспорядок, Но это вызывает у меня печальную улыбку. Что бы он сказал, узнав, каким неряхой был? Почему-то мне кажется, что он бы смутился, но скрыл стыд под напускным раздражением. В его спальне стол, заваленный старыми свечами, книгами и сушеными ягодами, стол и массивный сундук, куда запихнута старая одежда в попыхах, так что крышка закрыта неплотно. И на розо рука в тёмно-синего кафтана. Просторная кровать с балдахином из тёмного дерева. Подушки и одеяло сбиты. Я бросаю взгляд в окно, за мутным стеклом снег медленно продолжает кружить, падая на землю. Я не думала, что тоска по Колдуну будет похожа на нынешнюю боль, словно мне вырвали сердце, оставив на его месте пустоту. Мне так о многом еще нужно было его спросить. В странном порыве роясь в вещах колдуна, нахожу простой, но самый целый и тёплое на вид черный кафтан с отделкой из серебряной нить. Без раздумий сбрасываю свой поношенный и надеваю тот, что принадлежал Февралю. Он невелик и пахнет пылью, и все же слабо я ощущаю запах ягод. Он так часто носил ягоды в карманах что вся его одежда пропахла ими. Я позволяю себе улыбку, ведь все зимние братья живы, а я более не пленница в лесу. Следом за улыбкой с губ сам собой срывается горький вздох. Мне хочется разрыдаться в голос. Но я до боли закусываю губу, молчаливо роняя слезы. Мы покидаем лесной дом на рассвете следующего дня. Собирая вещи, я не смогла найти ничего значимого. Что хотела бы взять? Все самое важное для меня уже покинуло эту избу. Поэтому единственное, что я уношу с собой, это воспоминание и поношенный кафтан февраля, что нашла вчера. Зимняя часть леса остается позади, и когда я почти уверена, что мы должны попасть на территорию ноября, вокруг продолжает лежать снег. Не таким плотным покровом, но все же снег, которого здесь раньше не было. Пройдя ряды голых берез, мы выходим за пределы леса. И нашему взгляду открываются поля и равнины, прикрытые белым покрывалом. Все в изумлении замирают, оглядывая преображенный пейзаж. Я, в отличие от всех остальных, привыкла к снегу, но даже у меня дыхание перехватывает от морозной дымки и бледного солнца, медленно поднимающегося на западе. Кажется, что у этого белого мира Нет конца, а мы в середине неизведанной пустоты. Дальше мы движемся по тракту аккуратно, не рискуя пускать лошадей быстрее, чем рысью. Постепенно солнце поднимается, снежные облака расходятся, открывая дорезе в глазах голубое, бесконечно высокое небо. Туман рассеивается, а воздух кажется кристально чистым. Мы видим рощи и деревни далеко впереди. Морозный воздух щиплет ноздри. Зима вернулась. Январь обещал, что будет мягким в этом году, а за ним придет февраль. Эта мысль воодушевляет, наполняет новой волной надежды, и я ерзаю в седле, Вглядываюсь в лица людей, пытаясь понять, как они относятся к возвращению зимы. Волнуюсь, что люди будут напуганы и проклянут меня. Если узнают о моей причастности к возвращению холодов, вряд ли кто-то станет слушать, что без зимы земля стала бы полностью отравлена, и ее истощение привело бы к голоду. Скорее они решат, что я действительно декабрьская колдунья, и принесла им морозы и длинные ночи, как многие бормотали, посматривая мне в спину. Однако, к моему удивлению, когда мы проезжаем деревни, люди скорее восхищены тем, как выглядит мир, в белом морозном одеянии. Холодный воздух хоть и кусает, но вызывает незнакомые, ранние чувства. Дети с собаками играют в снегу, а взрослые с большей опаской, но тоже пробуют новое явление. Вряд ли их веселье продлится долго, но эта зима будет короткой. Постепенно нам нужно к ней привыкать. Мы возвращаемся в Ренск ближе к закату, Дорога заняла больше времени, чем когда-либо. Лошади не привыкли к снегу, поэтому мы не торопились, стараясь как можно меньше рисковать их здоровьем. Алёна и остальные жители княжеского двора встречают меня со слезами. Я улыбаюсь, разглядывая знакомые лица, обнимая их, благодарные за искреннее беспокойство. Меня и повариха, начинают плакать, несмотря на попытки сдерживаться. Отец опять при всех заявляет, что сажает меня в доме под замок на целый год. Теперь я вновь буду под постоянным присмотром. В этот раз его строгость вызывает у меня понимающую улыбку. Я не противлюсь и не спорю. Мне некуда сбегать. Уверена, что февраль больше не вернется в тот лесной дом. Мне некому бежать. Поэтому я просто киваю. и... Соглашаясь на Казань. В доме нас встречают Василиса и мир. Сестрицы бледны и напуганы. Не знаю, что именно их беспокоит. Боятся они того, что я осталась живая, или сожалеют о содеянной глупости? Я не верю их виноватым лицам и взглядам, стыдливо устремленным в пол. Со спокойным безразличием рассматриваю их непривычно тусклые наряды. Вместо ярких сарафанов они надели сдержанные платья. Светлые волосы заплетены в простые, ничем не украшенные косы. На пальцах нет любимых перстней. Пережитое за последние дни отняло у меня силы даже для злости. Отец сделает им строгий выговор, несколько раз повышает голос, наказывавы: "Будь они младше, он бы их выпарил". Редко на случалось, что мы сердили его настолько сильно. Сейчас же мы взрослые девушки, громкие выговоры. Единственное, что он делает, понимая, какой позор может принести порка. Я не вмешиваюсь и не наслаждаюсь их унижением при наших нянях, домочадцах и некоторых мужчинах, приближенных к князю. Стою чуть в стороне и изредка с тоской поглядываю в окно, где вновь валит пушистый снег. Женщины с кухни суетятся, растапливая печь, чтобы в доме было тепло. Василиса и Мира в очередной раз извиняется передо мной, а я бездумно киваю, хотя знаю, что никогда не смогу им доверять, и по-настоящему любящими и близкими сёстрами мы не станем. Если бы я встретила их месяц назад, то вряд ли сдержалась, чтобы не влепить Мери по пощёчину. Именно она подложила кольцо, а Василиса поддержала её идею. Но прошло больше месяца. И знаю, что и Владимир на самом деле И не собирались на них жениться. Я ощущаю некоторое сочувствие, потому что сёстры действительно хотели замуж за князей строго, очарованные их лицами и статусом. Да и правду о том, что их суженые не вернутся, нужно ещё сообщить. Отец просит накрыть ужин для четверых и оставит нас в окружении многочисленных свечей, разгоняющих тени, Мы впервые за долгое время ужиныем единой семьёй. Медленно пережевывая свою порцию тушеного мяса с овощами, раздумывая, когда мы в последний раз сидели так вместе. Наверное, давно. Разо такого обыденного события все нервничают, а в столовой повисает тяжелая, почти давящая тишина. Миры и Василиса пристыжены настолько, что взгляды устремлены исключительно вниз, и головы опущены так, что косы вот-вот в тарелку полезут. В какой-то момент Мне хочется прикрикнуть на них, чтобы прекратили это представление и вели себя как раньше. Но вместо этого продолжаю спокойно пережевывать еду, едва чувствуя вкус. Отец рассказывает своим старшим дочерям правду про князей строго, кто они на самом деле. Я попросила его сделать это, уверенная, что сестры скорее поверят отцу, чем мне. Те воспринимают новость плохо. Мир горько плачет, из-за чего моя обида на нее становится глухой, как головная боль в затылке. Князь Дарий, кажется, до да нелепого растерянным, Не знает, как утешить своих дочерей, когда их мечты оказались разбиты. Я до боли прикусываю щеку, заставляя себя не думать о собственных потерях, готовая кричать. Лишь бы образ февраля так похожего на Илью перестал приносить щемящую тоску. Что, если он больше ко мне не явится? Как быстро он меня забудет? Но ведь ты переписывался с князьями из-за срока долгое время, Верно, отец, спрашиваю я, пока Василиса пытается утешить сестру. Старшая тоже всхлипывает, но сдержаннее, пока Мира рыдает во весь голос. «Все верно, отвечает он. Может ли быть, что князья Иса и Владимир существуют? А октябрь, и ноябрь просто притворились ими. Не уверен Яра. Ты же видел их в детстве. Видел, согласно кивает отец, с тяжелым вздохом наливая себе вина в кубок. Мальчики действительно существовали. Это было больше десяти лет назад. Мира и Василиса вмиг утихают, прислушиваясь к ответам отца. Может, они не понимают? К чему я веду? Поэтому озвучивают идею вслух. Тогда напиши им вновь или отправь кого-нибудь, отец, пусть привезут настоящих Исаи и Владимира сюда лично. Я не знаю, насколько это. Пожалуйста, отец, встревает Мира, поднимая на князя заплаканные глаза. Хотя бы попробуй выяснить правду. Тот долгое время молча смотрит на умоляющие лица Василисы и Миры, хмуро сводит брови, явно не желая снова связываться со Строкским княжеством. Я едва заметно киваю в ответ на безмолвный вопрос отца, когда он переводит взгляд на меня. Хорошо. Я напишу им и сам съезжу в Строк с приходом весны, устало сдается он. Василиса и Мира бросаются к отцу, Чуть не опрокидывая миски и кубки на столе. Князь натянуто улыбается, не в силах сопротивляться. Я решаю, что этот ужин закончен, и собираюсь уйти. Но меня застает врасплох вопрос князя. Я в страхе замираю, так и не успев встать на ноги. А тебе мне какого жениха неха привести? Яр. Все трое выжидательно смотрят на меня. Привези мне февраль. Привези мне Илью. Я проглатываю желанный ответ, понимая его глупость и несбыточность. Отец замечает мой затравленный взгляд, и я выпрямляюсь, пряча истинные чувства за безразличием. Не ожидала, что отец все еще желает найти мне жениха. "Ты уверен, что хоть кто-то захочет взять меня в жёны?" Натягиваю улыбку, стараюсь, чтобы она оказалась настоящей уверен твёрдыке вайтон и не передумаешь не передумаю Яр». хорошо пусть приезжают к нам те, кто желает взять меня в жон а я выберу сдаюсь я